Глава 9 Общественное движение при Николае Первом. Два поколения. Казнь на Кронверкской куртине 13 июля 1826 года не могла разом остановить или изменить поток тогдашних идей. И действительно, в первую половину Николаевского 30-летия Продолжалась, исчезая и входя внутрь, традиция Александровского времени и декабристов. Дети, захваченные в школах, осмеливались держать прямо свою голову. Они не знали еще, что они арестанты воспитания. Так они и вышли из школ. Это уже далеко не те светлые, самонадеянные, восторженные, Раскрытые всему юноши, какими нам являются при выходе из лицея Пушкин и Пущин. В них уже нет ни гордой, ни преклонной, подавляющей отваги Лунина, ни распущенного разгула Полежаева, ни даже светлой грусти Веневитиного. Но еще в ней хранилась вера, унаследованная от отцов и старших братьев. Вера в то, что она взойдет, заря пленительного счастья. Вера в западный либерализм, которому верили тогда все. лафает и Гадефруа, Ковиньяк, Бернс и Гейны. Испуганные и унылые они чаяли выйти из ложного и несчастного положения. Это та последняя надежда, которую каждый из нас ощущал перед кончиной близкого человека. Одни доктринеры, красные и пестрые, все равно легко принимают самые страшные выводы, потому что они их, собственно, принимают на бумаге. Между тем, каждое событие, каждый год подтверждал им страшную истину, что не только правительство против них, но что и народ не с ними, или, по крайней мере, что он совершенно чужой. Если он и недоволен, то совсем не тем, чем они недовольны. Рядом с этим подавляющим сознанием, с другой стороны, развивалось больше и больше сомнения в самых основных, незыблемых основаниях западного воззрения. Почва пропадала под ногами. Поневоле в таком недоумении приходилось в самом деле идти на службу или сложить руки и сделаться лишним, праздным. Мы смело говорим, что это одно из самых трагических положений в мире. Теперь лишние люди — анахронизм. Но ведь Роя Колор или Бенджамин Констант были бы теперь тоже анахронизмом, однако нельзя же за это пустить в них камнем. Пока умы оставались в тоске и тяжелом раздумии, Не зная, как выйти, куда идти, Николай шел себе со стихийным упорством. Воспитание, о котором он мечтал, сложилось. Простая речь, простое движение считались такой же дерзостью, преступлением, как раскрытая шея, как расстегнутый воротник. И это продолжалось тридцать лет. Разумеется, среди этого несчастья не все погибло. Ни одна чума, ни даже тридцатилетняя война не избила всего. Человек живуч. Потребность человеческого развития, стремление к независимой самобытности уцелела. И притом всего больше в двух македонских фалангах нашего образования. В Московском университете и в Царско-сельском лицее. Они пронесли через все царство мертвых душ на молодых плечах своих кивот, в котором лежала будущая Россия, её живую мысль, ее живую веру в грядущее. История не забудет их. Но в этой борьбе и они, по большей части, утратили молодость своей юности. Они затянулись и преждевременно перезрели. Старость их коснулась прежде гражданского совершеннолетия. Это не лишние, не праздные люди, это люди озлобленные, больные душой и телом, люди зачахнувшие от невынесенных оскорблений, глядящие из подлобья и которые не могут отделаться от желчи и отравы набранные ими больше, чем за пять лет тому назад. Они представляют явный шаг вперед, но все же болезненный шаг. Это уже не тяжелая хроническая летаргия а острое страдание, за которым следует выздоровление или похороны. По воспоминаниям Александра Герцена.